это напасть, которую одна престарелая плоть наследует от другой. Дожив до моих преклонных лет, вы с удивлением обнаружите, что почти все станет представляться вам утратившим какое бы то ни было значение. Сорок года назад я пересек два континента и три горных хребта, чтобы раздобыть рукописный оригинал Ранохабадаты, за который выложил половину моего годового жалования. А вчера вечером я ненароком расплескал над ее священными страницами целую чашку моих семичасовых растворимых хорликов с низким содержанием жиров. И единственное, о чем пожалел, так это о пролитом молоке. Чем больше меняется мир, тем сильнее он изменяется. Французы говорят... Чем больше меняется мир, тем более неизменным он остается. И однако же есть на свете люди и постарше, чем я, уда. Тот же президент Соединенных Штатов обскакал меня на целых два года. Пробивные, напористые молодые комедианты, комментаторы и подобные им люди привычно изображают его глупым, трясучим старичком, неспособным ни к разумному высказыванию, ни к рациональному мышлению. Такие качества высмеивают легко». По крайней мере, я нахожу это легким. Вот разумных, интеллигентных, честных людей высмеивать трудно. А дряхлеющего пятикантропа с мозгами кролика, как у вы есть глава исполнительной власти Америки, проще простого, тут и ребенок справится. Ведь он же и вправду монструозный, выживший из ума старик, не так ли? Но, с другой стороны, дайте власть любому старику, и вы посмотрите, что из этого выйдет». Можете вы вообразить себе, как человек вроде меня, к примеру, организует экономику или представляет целый народ? И подумать смешно. А между тем я в двенадцать с половиной раз интеллектуальнее, человечнее и мудрее Рональда Рейгана, что отнюдь не мешает мне, заметьте, оставаться склонным к кретинизму старым идиотам и нулем без палочки. Но ведь это простительно и на самом-то деле является существеннейшим и синекванон, непременно обязательная латынь, для политика качеством. Мой же всегдашний грех, делающий меня непригодным для высоких постов, состоит в том, что мне на все наплевать. И совершенно очевидно, что такая же литаргия, такое же высшее безразличие ко всему на свете поразила и мистера президента. Ему просто-напросто если воспользоваться любимым выражением Ретта Батлера, — «аста чертела к дьяволу». Качество вполне обаятельное в старике, если ему не позволяют размахивать дубиной власти. В моем случае оно ведет к милой привольной безалаберности, которая определяет мое отношение к заполнению всякого рода бланков, уплате налогов, правилам дорожного движения и способности управлять своим мочеиспусканием. В случае Рейгана, однако ж, оно выражается в пугающем пренебрежении к международным законам, достоинству и протоколу, что и проявилось недавно в его безобразном, безумном обращении с Ираном. Когда ты понимаешь, что человека, наделенного самой большой, насияющей Божьей земле властью, вопрос о том, сумеет ли он справить утреннюю нужду без таких же болезненных, как вчера, ощущений, почти наверняка интересует больше, чем... Злостная аморальность, которую проявляет его администрация в отношениях с другими странами, тебе становится страшно. Нет, права же так не годится. Да и как это может годиться? Конечно, никак не может».